Глава вторая Русалка Район Тельтов-канал. Юг Берлина, 25 апреля 1945 года. Курочкин исступленно вглядывался в посеревшую кожу утопленницы, в двадцатый раз пытаясь разубедить себя, это не она. Такого не может быть, просто не может, вот и все. Они просто похожи. Как две капли воды не отличишь. Нет-нет-нет, пожалуйста. — Вась, а Вась, — мрачно повторил старший лейтенант Комаровский, тронув его за плечо. — Прости, тут ничего не сделаешь. Это Настя. Посмотри на руку. Вот сюда. Хватит. На скрюном пальце девушки всего час назад, извлеченной из ледяной тьмы тельтов канала, блестело простенькое серебряное колечко. Сержант Василий Курочкин подарил цацку двадцатилетней санитарке Насти неделю назад, разыграв целое представление, и разведрота в тайне от начальства дружно обмывала будущую свадьбу чистым медицинским спиртом. Василий стоял над телом на коленях, спина сотрясалась от глухих рыданий. Комаровский, сбиваясь, твердил не в попад нечто ласковое, но лицо старшего лейтенанта оставалось непроницаемым. Вскинув трофейный шмайсер, он вглядывался в развалины домов у воды, где не прекращалась стрельба. Канал вчера форсировали с трудом, фрицы защищались отчаянно. В ППШ кончились патроны, и Комаровский забил прикладом офицера в черной форме. Тот не хотел умирать. Уже вместо лица кровавая маска, зубы в крошево, а все хрипел, пытался до горла добраться. Вот приклад к черту и разломал. — Бывает. — Серега, — хрипел Курочкин, — я же с ней два года. Ты понимаешь, два «Мы уже в Берлине, в войне несколько дней осталось. За что? Вообще не понимаю, блядь!» Комаровский умолк. Утешать он умел? Плохо. Настя исчезла сутки назад. Ее тело нашли в переполненном трупами канале, без головы. Опознали вот по этому самому Васькиному колечку, но оно бы и не понадобилось. Все документы в карманах, включая красноармейскую книжку, пусть и размокли, остались нетронутыми. Вервольф, — заявил командир полка, едва ему доложили о происшествии. Лютуют, запугивают сволочи фашистские. Однако, шагая по городам Германии уже почти полгода, в великую силу Вервольфовцев Комаровский не верил. Случалось всякое. Война есть война, а не домашний пирог. Даже небольшие деревни защищались ожесточенно, дрались за каждый дом, из подвалов приходилось выбивать гранатами. Полуразрушенный Бреслау остался глубоко в тылу, до сих пор не взятый частями РКК. Сумасшедшие мальчишки из Гитлер-Югенда, власовцы, которым абсолютно нечего терять, эсэс, фольксштурм. Пленных там не брали, да и зачем? Они ж как собаки бешеные. Настя из жалости хотела перебинтовать истекающего кровью белобрысого шутца, так урод ей руку до кости прокусил. Но вот голов точно никто не отрезал. Какой идиот станет изображать мясника в горячке боя? В уголовном розыске Брянска, откуда следователь Комаровский, бывший школьный учитель истории, ушел добровольцем на фронт в июле 41-го, таких крайностей, впрочем, тоже не водилось. Убийства в Брянске происходили разные. И блатной гоп-стоп, и бытовуха с ударом бутылкой по башке, и милая русскому сердцу поножовщина. Но унести голову с собой как сувенир до этого самый жуткий блатарь не додумается. Оставив попытки успокоить Курочкина, Старлей задыхался от бешенства. Кем мог быть человек, убивший девушку? На войне рыцарству и лирике не место, однако куда логичнее попытаться зарезать офицера или хотя бы солдата, чтобы нанести противнику урон посильнее. Но Зверски расправиться с безобидной санитаркой. Странно, очень странно. Неподалеку тяжело бухнул Фауст патрон. Послышались автоматные очереди. Крики Хох и Форвардс. Похоже, немцы снова пытались контратаковать. «Неужели я даже лица ее больше никогда не увижу?» — давясь рыдал Курочкин. Вася склонился к нему Комаровский. «Пойдем отсюда. И так уже отстали. Там подмога нужна. Мы вернемся за Настюши, обещаю. Похороним по-людски. Фрицы прорываются. Вася, ну все, все». Он ронял шаблонные слова и понимал, насколько фальшиво они звучат. Сергей не умел притворяться. Чужая смерть давно оставляла его равнодушным. Четыре года войны просто так для нервов не проходят. Сорокалетний блондин с голубыми глазами, словно сошедший с рекламного плаката арийской расы Министерства народного просвещения и пропаганды, Комаровский с раннего детства умел подражать любым звукам. Пророчили, что он пойдет работать в цирк, но вышло иначе. Еще в школе Сергей увлекся немецким языком, над чем откровенно ржали приятели. Он не обращал внимания. Торчал в библиотеках часами, листал страницы, пока другие тискали одноклассниц в укромных уголках Брянска. Зубрил, чем диалект Заксен отличается от присюсюкивающего Байериш. И в итоге добился. Его немецкий стал идеальным. Это сразу оценили на фронте. В разведроте он ходил за языками, переодевшись в форму вермахта. В блиндаже всегда имелся в запасе целый гардероб. Устраивал диверсии в городах. Один раз, появившись в мундире СС в центре Барановичей, кинул гранату в машину с шефом гестапо города и ушел. Правда, с руководством у него не ладилось. Был резок на язык, вот и ходил в старших лейтенантах, пока ровесники вовсю обмывали полковничьи погоны. Курочкин, наконец, выпустил из рук обезглавленный труд Насти, похожий на русалку из засморщившейся в воде, как чешуя, кожи. Сержант поднялся, глядя перед собой оловянными глазами, бездумно щелкнул затвором папыша, пригнувшись, оба двинулись вверх по развороченной узкой улице. Она была пугающе пуста. Нет даже мертвецов, лишь щебень и битые стекла на мостовой. Из окна на третьем этаже мокрой тряпкой свисал белый флаг. Но Комаровский не очаровывался. Он прекрасно знал, что это может быть ловушкой. Про себя Старлей ругал Курочкина последними словами. Развесил сопли, мудак. Девке ничем не поможешь, а своих из виду потеряли. Где мы сейчас? Все перемешалось. Вчера взяли с боем дом на соседней штрассе. Через час туда заново ворвались немцы, а потом опять наши. Люди измотаны. Если фрицы в контратаку батальонам побегут, нам, б***ец. Курочкин шел позади, шатаясь, как пьяный. Автомат Василий тащил в руке, словно дубину, держа за ствол. Они прошли кафе с развороченными взрывом стульями и разбитой витриной. В самом верху чудом уцелели готические буквы и нарисованные белой краской орел со свастикой. Под сапогами жалобно хрустели стекла. На башне Кирхи, испещренной следами от пуль, повис оплавленный согнутый крест. Метрах в двухстах что-то рвануло. Серые стены домов дрогнули. «Беда будет», — подумал Комаровский, но не успел даже оглянуться на Курочкина. Автоматная очередь прозвучала сзади, из того самого кафе. Курочкин мягко осел на колени и выстрелил из ППШ от живота. В помещении послышался вскрик, наружу вывалился и замер на мостовой подросток в черной форме. Комаровский увидел два темных пятна, стремительно расползающихся между лопаток по гимнастерке сержанта. Он рванулся к нему, сдернув с плеча шмайсер. Из кафе продолжали стрелять, неумело, с истеричными выкриками «Хайль Гитлер!» и «Фефлюхтерусен!» С каким-то подвизгиванием пули плющились о камни, рикошетели от стен «Фольксштурм!» Сергей поравнялся с Курочкиным, когда тот начал плавно заваливаться на бакбе. -бак. Гранату бы сейчас пронеслось в голове, но после вчерашнего боя лимонок еще не выдали. Он выхватил в прицел чье-то лицо в кафе, нажал спуск, и оно исчезло в фонтане крови. Стрельба смолкла. Прошло несколько тягучих секунд, вновь прозвучала короткая очередь — Кто-то взял у убитого автомат. Курочкин обмяк. Послышался резкий хряск, В туловище ударила еще одна пуля. Старший лейтенант залег за телом сержанта. Сквозь осколки витрины мелькнуло нечто серое. Шмайсер сухо щелкнул. — Вашу мать! Патроны! ППШ погибшего Василия валялся не так уж, чтоб далеко, но к нему было не подползти. Выстрелы из кафе резко смолкли. Он услышал тонкий крик, почти рыдание. Похоже, и у немцев кончились боеприпасы. Тишина. В подобных случаях, как пишут классики мировой литературы, мгновения кажутся часами. И что самое интересное, это действительно так. Судьба — бешеная сука. Двадцать минут назад Курочкин держал на руках мертвую Настю, а теперь умер он сам, и лужа, и дымящейся на холоде крови растекаются по камням. Позавчера пили за свадьбу Васьки с Настей наркомовские сто грамм, а сегодня обоих больше нет. Как и многих других, с кем прошел войну Комаровский. И сколько их еще не будет, пока какая-то фашистская блять на улице берет и стреляет тебе в спину. Он приподнялся на колено, нащупал за поясом финский нож. Из кафе выбежал рыжий паренек в серой форме с повязкой на рукаве. Тут уж не разберешь, Фолькстурм или Гитлер-Югент. Неумело занеся для удара винтовку прикладом вперед, визжа на одной тягучей, непрекращающейся ноте Аа. Сергей за полсекунды оценил до папыша не добраться. Впрочем, мальчишка его не особо-то и беспокоил. Он привстал на одно колено, дождался, пока Фольг Штурмовец поравняется с ним, легко отклонился от удара и воткнул нападающему. Финку в сердце. Хорошая финочка. С наборной рукоятью из плексигласа в сорок третьем у штрафника на две бутылки водки выменял. И с тех пор с ней не расставался. Немчик даже ничего не понял. Хрюкнул как-то, ахнул. Весь воздух из легких выплюнул. Винтовка грохнулась на мостовую, но Комаровский уже был ученый. Когда парень... Падать на него стал, вскочил и оттолкнул умирающего. И правильно сделал. Ему в челюсть врезался кулак. Лейтенант покачнулся, однако на ногах устоял. Новый удар пришелся по руке. Били стволом шмайсера со всей силы. Запястье пронзило острая боль. Однако финку он не выпустил и резво можно сказать, исключительно резво, подался назад. Вовремя, в сантиметре от груди, блеснуло плоское лезвие штыка. Противник лыбился. Плечистый, заросший короткой бородой мужик с треугольником Роттенфюрера СС на потасканной, обсыпанной пылью серо-зеленой форме. — Ах, тля! — подумал старший лейтенант. «Ты ведь этого сосунка на меня для отвлечения выпустил, чтобы я его зарезал, как поросенка, а сам от тебя нож получил, вот же тварь поганая!» «Ду верст штербен!» — замахнулся штыком Роттенфюрер. «Найн, их верде дейхтотен!» — спокойно ответил Комаровский. «Ты умрешь!» «Да нет, это вообще-то ты умрешь!» Эсэсовец не удивился. Словно всю войну русские вокруг него, сплошь и рядом, только и делали, что говорили на прекрасном хохдойч. Отбросил бесполезный шмайсер, перекинул штык в другую ладонь. Комаровский сделал выпад финкой, но немец дернулся влево и молниеносно выбросил руку вперед. Старший лейтенант присел, лезвие разрезало воздух над головой. Зажав в потных ладонях рукоятки ножей, они медленно кружили по пустой улице. Камни мостовой пружинисто сотрясались от танкового огня. Этот извращенный балет продолжался уже минуты две. Никто не хотел пропустить удар от соперника. Каждый пытался выгадать момент, дабы сокрушить врага. Старлей был одержим мыслью посчитаться за Курочкина, Роттенфюрер явно разозлился по причине гибели троих фольксштурмовцев. Прекрасная, хорошо спланированная засада сорвалась, потому что один из этих дураков выстрелил в русского раньше времени. Не выдержали мальчишечьи нервы. Не отводя взгляда от лица Комаровского, немец показал на Курочкина. «Бальтверст, дуинтрефен». — Каум. — Скоро встретишься с ним. — Вряд ли. Роттенфюрер прыгнул вперед, обрушился на Комаровского всем своим весом. Оба повалились на мостовую, хрипя и изрыгая проклятие. Припечатав старшего лейтенанта к камням, немец тянулся штыком к его горлу. Комаровский сжал обеими ладонями руку эсэсовца, стараясь увести лезвие в сторону. Немец наваливался, что-то шепча. Широко распахнутые серые глаза были безумны. Лицо скривилось во С нижней губы повисла ниточка слюны. Сергей отбросил руку танфюрера и дернулся вправо. Штык ткнулся в камень мостовой, заскрежетав — Враг потерял равновесие, и этого оказалось достаточно. Финка порукоять вонзилась в живот немцу над пряжкой, где хищно распростер крылья орел. Услышав хруст, Комаровский дернул нож вверх, провернул по часовой стрелке и вытащил наружу вместе с внутренностями. Роттенфюрер нечеловечески закричал. Старлей лениво пнул штык, тот забринчал по камням мостовой. Встал, отдышался, сделал несколько шагов, поднял попыша, проверил диск. Четыре патрона. Он нагнулся к Курочкину, закрыл сержанту глаза. Подошел к стонавшему немцу, присел на корточке. Роттенфюрер полулежал в багровой луже, вяло загребая ногами. Зажимал резаную рану. Сквозь пальцы перламутром блестели выпавшие кишки. Комаровский аккуратно, почти без злобы, плюнул немцу в лицо. Затем снова ударил ножом, на этот раз в печень. Эсосовец зашелся воплем, перешедшим в бульканье. «Норфур Денфаль. Просто на всякий случай». Скучно сообщил ему Комаровский. Взяв ППШ на изготовку, Сергей без спешки двинулся в направлении ушедшего вперед фронта. Он внимательно всматривался в разбитые окна домов. Беспечность стоила жизни лежавшему сейчас возле кафе Курочкину. Старший лейтенант уже почти добрался до конца улицы, когда услышал глухое рычание и скрежет. Звуки доносились с первого этажа особняка, украшенного цветочными горшочками. Повинуясь фронтовой привычке, он прыжком преодолел пространство до порога и вышиб хлипкую дверь. Гранату бы вновь помечтал Комаровский. Водя стволом автомата, прошел комнату. Держа палец на спусковом крючке, распахнул шкаф для одежды — никого. Присев, осторожно выглянул из-за угла на кухню. Он сразу увидел тело. Непристойно раскинутые ноги в изношенных дамских ботинках, задравшаяся темно-коричневая юбка. Вокруг трупа в изобилие валялись осколки тарелок. Скатерть со стола наполовину стащили вниз — Громадная черная овчарка подняла покрасневшую морду от лодыжки женщины. На пол закапала кровь. Ляск, клыков и выстрел раздались одновременно. «Три патронов ППШ», — отметил Комаровский. «Да, становится все веселее». Он подошел к покойнице и неожиданно для себя попятился. Поскользнулся в крови. Чтобы не упасть, ухватился за край кухонного стола. У мертвой женщины на полу не было головы.